Только запомни, уйти на нашу работу не значит бросить товарищей. Наоборот, это значит помогать им. Вечер. Мы в море. Отсюда, с ходового мостика, оно кажется пестрым. Впереди кабельтовых до пяти пространства легкой бурой зыби, качающей корабль. Дальше, примерно на милю, то тяжелая свинцовая голубизна, то зеленые заплаты почти до черноты. У самого горизонта, там, где только что зашло такое редкое здесь декабрьское солнце, коричневые поля с серебристыми полосами. Прикидываю. Наша база, городок, остался справа. В стороне, лево по курсу, Сосновск, небольшой рыбачий поселок. При мне мы еще туда ни разу не заходили, хотя там вполне можно встать на стоянку во времени погоды. В рубке светится выносная шкала гирокомпаса. Слышу в телефонной трубке голос радиста. Товарищ Вахтинный. Двинец зовет на помощь. Районная рыбинспекция? Да. Вызов из Сосновского рыбнадзора. Заметили иностранцы в наших водах. Уходят на полном ходу. Боевая тревога! Дозорному разбудить командира! Радист протягивает радиограмму. Быстро пробегаю сообщение. От инспектора Сосновского рыбнадзора Васильченко. Катер Двинец. В пределах территориальных вод замечена иностранная шхуна типа Омега-штальверки. Сети на полубе мокрые. На требование остановиться дают полный ход. Сообщите, как скоро подойдёте. Командир уже рядом. Товарищ капитан третьего ранга, разрешите доложить. Командир берёт радиограмму морщицы, и я понимаю, что это значит. Спасибо, штурман. Теперь от нас уже почти ничего не зависит. Только от скорости нашего хода. И ещё от того, как будет действовать катер рыбнадзора Двинец. Зажигаю фонарик над планшетом. На глаз прокладываю по карте курс. Идём полным ходом, так что теперь ветер чуть не срывает капюшон. И всё-таки, даже несмотря на такой ход, нарушитель может уйти. Полянков, как и подобает командиру, вглядывается вперёд. Уйдут, Алексей Дмитриевич? Не уйдут. Будем догонять. Хотя вы правы. Наверное, ушли бы, если бы не Васильченко. Три мили осталось. Ну и что же? Васильченко вцепится, не отпустят. Недаром лучше рыбнадзор на побережье. Прожектор правого борта. Самый полный. Во вспыхнувших лучах словно застывает, поднимаясь вместе с волной, небольшое судно рыбнадзора. Это и есть двинец. Наконец, лучи вырывают из темноты и шхуну нарушителя. Палуба пуста. Сети успели убрать. Смотрю на шкалу компаса, Сверяю показания лага. Прикидываю. До границ конвенции осталось полмили. Чуть не ушли. Заходим, перекрывая шхуне путь к отходу. Качаются в дрейфе. Машина застопорена, поняли, что не уйти. Лейтенант Зуев со смотровой группой стоит у борта. Подходим вплотную. Осмотровая группа прыгает на палубу. Даем сигнал, следуйте за мной. Вижу, как наши матросы рассыпаются по палубе нарушителя. Двое спускаются вниз, блокируют рубку. Конвоируем нарушителя на базу. Полянков не уходит с мостика. Вот так и живем, штурман. День изо дня. Болтанка, вахта, болтанка, вахта. А, штурман, изредка вот такой подарочек. А все-таки жаль лишаться хорошего штурмана. Потону командира я понимаю, Полянков знает о том, что у меня был разговор со сторожевым в оперативном отделе. Ну, я же отказался, товарищ капитан третьего ранга. Вы отлично знаете, я остаюсь на корабле. А это ничего не значит. Раз супергруппа захотела вас к себе, перетянут. Я не пойду. Давайте, штурман, следите за нарушителем. Что-то они отстают. Есть, товарищ командир. А насчет супергруппы делаем общее дело. Они там, мы здесь. Швартуемся. На борт к нам поднимается высокий, широкоплечий человек в резиновом плаще. По виду ему около сорока. Берется за поручни мостика. Из-под плаща виден ворот свитера. Спокойные карие глаза. Черные брови почти соединяются на переносице. Нос с горбинкой.